«Их так много, — говорил он, — что они могли бы разжечь гражданскую войну. Вы же помните, были опасения, как бы они не вздумали защищаться, а они погибают, как овцы». «Пусть бы только попробовали», — сказал Тигелин. «Ошибаетесь», — заметил Петроний, — «они защищаются». «Каким образом? Терпением. Новый способ». Без сомнения. Но можете ли вы утверждать, что они умирают, как обычные преступники? О нет, они умирают так, как если бы преступниками были те, кто их осуждает на смерть, то есть мы и весь римский народ. «Какой вздор!» — вскричал Тигелин. – «Вот глупейший из глупцов!» — ответил ему Петроний. Поговорочное выражение со значением «глупейший из глупцов», ну и «дурак», намекавшее на жителей фракийских Абдер, которые считались людьми недалекими. Окружающие, пораженные меткостью его наблюдения, удивленно переглядывались и повторяли. А ведь верно, в их смерти есть что-то необычное, удивительное. Говорю вам. «Они видят своего Бога!» — вскричал Вестин. Тогда несколько августян обратились к Хилону: «Эй ты, старик! Ты их хорошо знаешь. Скажи нам, что они видят!» Грек сплюнул вино себе на тунику, ответил Воскресение. И затрясся так, что сидевшие ближе к нему разразились громким хохотом. Глава шестидесятая Уже несколько ночей подряд Венецией проводил вне дома. Петроний предполагал, что у него, возможно, возник какой-то новый план, и он пытается освободить Лигию из Эсквилинской тюрьмы, однако расспрашивать не хотел, чтобы не принести неудачу его замыслу. Этот утонченный скептик тоже стал до известной степени суеверным. Точнее, с того времени, как ему не удалось вызволить девушку из Мамертинского подземелья, он утратил веру в свою звезду. Впрочем, теперь он не надеялся и на успех усилий Венеция. Эсквилинская тюрьма, которую наскоро устроили из подвалов нескольких домов, разрушенных с целью остановить пожар, была, правда, не такая страшная, как старый Тулианум, возле капитолия, зато стерегли ее гораздо строже. Петроний прекрасно понимал, что Лигию перевели туда лишь для того, чтобы она не умерла и не избежала амфитеатра, и нетрудно было ему догадаться, что именно по этой причине ее должны охранять как зеницу Ока. Видимо император с тигелином, говорил он себе, предназначает ее для какого-то особенного зрелища. Страшнее всех прочих, и Вениций скорее сам погибнет, чем сумеет ее освободить. Да и Вениций утратил надежду на то, что ему удастся ее вызволить. Один Христос мог теперь это сделать. Молодой трибун уже хлопотал лишь о том, чтобы хоть повидать ее в тюрьме. С некоторых пор ему не давала покоя мысль, что вот Назарий все же сумел проникнуть в Мамертинскую тюрьму, нанявшись выносить трупы. И он решил испробовать этот путь. Подкупленный огромной взяткой, смотритель смрадных ям согласился принять его в число своих людей, которых он каждую ночь посылал в тюрьму за трупами. Большой опасности быть узнанным для Вениция не было. Этому препятствовала темнота, одежда раба и плохое освещение в тюрьмах. Да и кому пришло бы в голову, что Патриций, внук и сын консулов, может оказаться в числе могильщиков, вдыхающих заразные испарения тюрем и смрадных ям, что он взялся за труд, на который вынуждает только неволя, либо крайняя нищета. И когда настал долгожданный вечер, Вениций радостно опоясал себе бедра, обмотал голову, пропитанную скипидаром тряпкой, и с бьющимся сердцем пошел вслед за другими могильщиками на Исквилин. Стражи-притрианцы пропустили их без задержки.